Глава 15 За Московской заставой открывается фабрика по производству искусственного шелка. В производстве будет применен новейший способ оттоп, позволяющий приготовить этот ценный материал из бумажной массы, обработав его химическим путем. Все машины этой фабрики будут приводиться в действие посредством электричества. «Для этого будет построена самостоятельная электрическая станция. Петербургский листок. Не знаю, сон ли это был или еще что, но я тоже увидел маму. Столько лет не вспоминал. Да ладно, ее не стало, когда я совсем сопляком была, потому и память моя о ней была отрывочной». Помнил запахи, кухоньку какую-то, в которой не развернулся голос ее, напивающий что-то, запах молока и каши. Помнил руки, которые слегка красноватые и шершавые, но все равно самые волшебные руки. Помнил. Фотка у меня была, где я, Савка, в шортиках и рубашке стою рядом с женщиной. Красивой. Хрен его знает. Главное, что фотку эту я хранил. Только не сохранил. А теперь вот резко так, возвращение. Отмечаю его по запахам, открывать глаза лениво. Писк прибора ощущение пустоты и той же вытащенной от Савки безнадёги. И потом вдруг резко санки. Деревянная, каждая дощечка в свой цвет покрашена. Красный и зеленый, а самая крайняя синяя потому что отломалась, но дядя Сеня, который в гости заглядывал, новую приладил, и теперь на санках стола можно ездить, только сперва мама кладет одеяло и спинку проверяет несколько раз, а потом уже вывозит санки во двор и помогает сесть. На мне какая-то тяжеледная шуба, в которой не повернуться и перехвачена ко всему платком серым крест-накрест на груди, И я пыхчу, ворчу, а мама смеется. «Медвежонок», — говорит она, — и усаживает, а сама берется за веревку и тянет сперва осторожно, потому как санки проваливаются в снег, но потом мы выходим на утоптанную тропинку, и она прибавляет шаг быстро и еще быстрее». И мы летим вдвоем горки, а потом уже я сжимаю обындевшую веревку и лечу с горки один. Санки переворачиваются, но так даже лучше. Писк, виск, крики какие-то. Там да, мы не одни. Мама ловит, помогая выбраться из пушистого сугроба. Не замерз, лицо у нее красивое, и сама она лучшая. Я мотаю головой еще и мы вдвоем тянем санки в гору, а потом в голову мою приходит замечательная мысль. «Садись», — говорю я ей, «покатаю». И она уже наверху садится, а я пробую сдвинуть санки с места и снова пыхчу на сей раз от понимания, что сил не хватит. Злюсь, а мама встает. «Вырастешь», — говорит она, «обязательно покатаешь». И я вцепляюсь в эту мысль. «Вырасту и покатаю». «Твою ж... Почему так?» «Тоской заразился. Она дрянь такая вот заразная. Куда там чуме? И хочется выйти или орать не от боли, от того, что душа цепенеет. Теперь я чувствую ее отдельную от тела, но вместо крика просто лежу, вперевшись взглядом в потолок». Думаю, надо, надо думать о деле, каком? Здесь у меня все или почти все, а там, там савки без психолога не выбраться. Такие мысли сами по себе не появляются и сами по себе не уходят. Значит, значит, нужно как-то что-то кевдакиим. Она самая адекватная. И рассказывать про метельку Мозыря — дерьмо. Надежда, что Савка и вправду ценен. Если я сдохну, он недолго проживет. Он просто не хочет бороться. Есть такие люди. Или мамину смерть не пережил. я ведь Я ведь... Похороны не помню, помню больничка, в которой оказался, и что остригли на лыса, и я все ждал, когда же мама придет, пока кто-то из санитарок не рассказал правду, а я... я не поверил, орал, что придумала она, что даже с кулаками бросился, не зная, что еще делать со страхом и гневом, которые смешались, спаялись воедино, и потом не верил, все ждал и когда в приют угодил, и когда к папане моему меня повели. Работница была молодой, еще не задубела, вот ты решила в нем совесть с ответственностью пробудить, меня перед ним поставивши. Или, может, жалость? Я все равно ждал маму, и ожидания переродилась в злость. Но ведь и в тоску могло бы. В понимание бессмысленности всего и вся... «Нет, в чужих мозгах так просто не разберешься. Но надо, надо будет что-то делать». С этой мыслью я и отключился. Странно. Сон был спокойным, хотя в нем я отдавал отчет, что это имя на сон. Мелькали картинки, сменяя друг друга. Я даже не успевал понять, о чем они Да и не больно пытался. Главное, проснулся я уже от голосов. «Так разбудите его!» Братец мой сорвался на виск. «Это совершеннейший беспредел!» «Где?» Мне стало так интересно, что я и сам проснулся. «Вот! А вы, говорите, спит!» Викуша простер руку, указывая на меня. «Спал, бормочу, пока ты не явился. Чего орешь?» «Ты, громово окончательно сбрендил!» «Неправда». Я, давлю зевок, обнаруживая, что клокотание в груди никуда не исчезло, а трубок и всякой хрени стало даже побольше, но мне это не мешает, и боли нет. «Меня недавно психиатры осматривали, и справка есть». «Викуша красный и злой. Надо же, он умеет злиться!» «А тебе бы сердечко проверить», — советую совершенно искренне. «Как бы что ни приключилось, вон рожа полунцовая». «Ты меня догонаешь!» Он хватается рукой за грудь, и медсестричка привстаёт. Снова незнакомая. Ну да и ладно. «Садись, — говорю, — водички вон попей. Очень помогает успокоиться. И рассказывай, что у вас там приключилось». Странно, но сейчас Викуша почти не вызывал во мне эмоций, кроме, пожалуй, удивления, что он и вправду мне родня. Наполовину. Что отец у нас общий, а он, он в мать пошел, наверное, как и я. Просто матери разные, и мы тоже разные. Отказываться Викуша не отказывается. Падает в кресто и со стоном вытягивает ноги. Твои люди избили моего сына. Да? Это я что-то пропустил, походу. Погоди, я щелкаю пальцами. Этого, который Тимохи-папаша. Отец! Возмущенно поправляет Викуша, но возмущение слегка наигранным кажется. Да, он в больнице с сотрясением мозга. И поверь, я это дело так не оставлю. Точно пропустил. Впервые слышу, а за что? — Люди у меня, конечно, своеобразные, но вполне адекватные. Просто так бить не станут. — Я! — Викуша вытаскивает из кармана склянк с таблетками, одну из которых сует под язык. А ведь он тоже не молод и давно не молод. — Я это так не оставлю! — Викентий. Для разнообразия называю его полным именем. Ты вот яснее излагай, а то ни не непонятно. — Он хотел... «Забрать мальчика. Он имеет право, как отец. А то Тимофей постоянно предоставлен себе. Она его бросает с этими работами. С кем, спрашивается? С такой же проституткой!» «Чего? А ты не знал? Эта милая девочка массажем подрабатывает». «Так ты загнул массаж. Он разный бывает». «Ага, ты мне рассказывай, какой он бывает». «Где массаж, там и проституция, и мой внук вынужден расти в ужасающей обстановке разврата!» Викуш, перебивая его, чувствуя острое желание отдать в глаз, «ты как-то раньше не особо переживал, где он там растет, аль ошибаюсь?» Молчание, сопение, и губа нижняя вперед выдвигается, — «А я думаю, что это все-таки важно — видеть людей, выражение их лиц, самих их, и потому пристально, как никогда прежде, вглядываясь в лицо братца. Все-таки должно быть между нами сходство, хоть капля. А лицо неприятное, какое-то помятое, что ли, будто лепили его насмех отсюда и кривоватое, пусть даже никогда ее не ломали переносица» и брови эти выдающиеся, слегка нависающие. Капризничать скошенный подбородок. Я не знал. А врать нехорошо, отвечаю. Нехорошо врать умирающим. Ты еще нас всех переживешь, бурчит Викентий и вытаскивает платочек. Я просто не лес в их дела, сами разберутся. Вот и разбирались бы сами дальше. Мой сын в больнице! «Жить будет?» «Будет, но сотрясение — это серьезно, это... это недопустимо! И в конце концов он имеет на ребенка такие же права!» «Что-то, говорю, поздно твой засранец о правах вспомнил, а уж об обязанностях, думаю, и вовсе не помышлял. Какой у него там долг по алиментам?» «Это... это не имеет значения!» «Еще как имеет!» Чтоб предъявы кидать, сперва за собой дерьмо убрать нужно. «Господи, ты же можешь разговаривать нормально, а не на этом своем блатном!» «Блотным я никогда не был». Чистая правда. Дядька Матвей Воров крепко недолюбливал. Ведь главное, как-то у него получилось эту свою нелюбовь нам передать, а заодно чудесным образом втемяшить в головы, что «мы» — это не «они». Хотя теперь понимаю, что разница между нами вот никакой совершенно. Но воров не люблю. Чисто по старой памяти. Неважно. Викуша, как всегда, отмахивается от того, чего не понимает и не желает понимать. Главное, знай, мы будем подавать в суд на определение места жительства ребенка с отцом. С тем отцом, который запер мальца сюда и бросил его. Хрен знает с кем, а если б я окочулился в тот момент, каково бы мальчишки было. Вот теперь во мне просыпается злость, а еще понимаю, что ею одною и был жив, что она меня заставляла идти вперед и выталкивала, вытаскивала из дерьма, чтобы вогнать в другое. Но вам же не важно, и не он вам нужен, решили, что я ему денег оставлю. Тонкие губы Викуши поджимаются подбородок. «Нам не нужны твои деньги». «Ну да, а я почти поверил. Он постоянно один. Эта женщина работает, работает и работает. Моя мать тоже на работе пропадала. Она не занимается ребенком». «Может, потому что никогда «Не думала Викуша». Может, ей приходится впахивать, потому что твой гнойный сынок жмет алименты, не говоря уже просто о том, чтобы ребенка содержать. Она разрушила семью. Ага, взяла и погуливала. Вот прям как наш папаша, да? Только в отличие от твоей мамочки и моей, это терпеть не стало и ушла. Сама виновата. Дурак ты, Викуша. И сын у тебя дерьмо. Внук вот, хороший мальчонка, но вам отдай, вы же его испоганите. Мне надоедает этот разговор. Суд будет на нашей стороне. У нее нет жилья. Ее доходы несопоставимы с доходами придурка, у которого нет денег на алименты. Что он там получает? На твоей фирмочке на четверть ставки работает бедоларочка, а ты ему рисуешь зарплату. Что? У меня свои источники. И то, что я прикован к постели, еще не значит, что я ничего знать не буду. С квартирой мы вопрос решим, а вздумайте нервы им тратить. и Я, Викуша, вспомню славные былые годы и в глаза ему смотрю. Глаза у Викуши блеклые, как у старой рыбины, и в них видится что-то такое, да нельзя отвратительное. И я скалюсь. Сейчас, конечно, не девяностые, но связи же... Связи не тухнут. И исчезнет твой сынок со своими претензиями вместе. Знаешь, сколько народу до сих пор исчезает. Вот бесследно. Конечно, не как тогда, но тоже прилично. Так что подумайте, надо ли оно вам. Ты! Ты! Он опять тянется к груди. Да как ты? Вали, Викуша и донеси до своего ублюдка, что больничка — это так, намеки, и что лучше бы им вынять, так оно проще будет для всех. Викуша и уходит. А я пытаюсь вернуться туда, к Савке, и не отпускает беспокойство, страх, что эту его тоску словами не отгонишь, и что она Савку сожрет — что ничего-то я не сделаю. Мы поем. Голос усавки тоненький и нервный, но он старается, и я выдыхаю. Живой, целый, он выводит старательно. «Боже, царя, храни!» Как и все те, кого батюшка Афанасий отобрал для хора ежегодного выступления — «Каким чудом в число их мы с Савкой угодили, не знаю, но поем». Савка цел, вроде спокоен, даже радостен, хотя не понять с чего. «Стараемся от руки, стараемся!» Сегодня батюшка Афанасий не в рясе, но в коричневых портах и такой же рубахе. На поясе висит сумка с инструментом, да и выглядит он как-то слишком уж непривычно». Метелька поганец если думаешь что не слышу как ты пищишь и не вижу что фиги крутишь ошибаешься он грозит кулаком, которым молоток зажат от же ж придумали поездку поздравительную он ворчит и ходит по классу, выглядывая неправильности, а мы поем про божий царя храни стараемся «Выходит так себе, потому как поем громко, но не всегда вместе. Кто-то спешит, кто-то тянет, и в итоге внятная песня превращается в такое многоголосое мычание. «Хватит, не доводите до греха!» Батюшка Афанасий прерывает пение, а мы выдыхаем, причем не только мы с Савкой. «Давно?» – спрашиваю шепотом, хотя меня, кроме него, никто не слышит. Второй час как, и день тоже второй, на медне Евдокия Путятишна из города вернулась, сказала, что к нам приедет государева сестра с визитом и подарками. Понятно, и срочно понадобилось эту самую сестру впечатлить. значит так». Суровый взор батюшки Афанасия скользит по сомкнутым рядам. Завтра, чтоб вели себя, как подобает, чадам достойным, чтоб никто не смел баловаться!» Кто-то в сомкнутых рядах хрюкнул, а с другой стороны отозвались кошачьим истошным мявом. «Чтоб вас!» — батюшка Афанасий устала на парту, оперся. «Не от руки, а наказание Господне! Будь моя воля, я вас всех в церкви и оставил!» «Запер, чтоб молились за здоровье государя нашего, да и в такие что доброе. Но не хотите так, то иначе подумайте. Явится вот я, высочество, с дамами придворными, со свитой всякую разную, и что она увидит?» Молчание. «Ваши неблагостные рожи и наглость, которая, конечно, ее не оскорбит. Почему?» — пискнул кто-то. «А потому что Бальминов оскорбить может равный. Вот ты же не оскорбишься на собаку, ежели она тебе в кровать насыт. Вы же в ее глазах даже не собаки, мурашки, которые сегодня есть, а завтра сгинули». Савке стало обидно, потому что чувствовать себя мурашкой он не захотел. «Ее высочество как прибудут, так и отбудут, и выкинут наш убогий приют из головы». Но вот иные, кто из городских, те будут поближе, чином пониже. И чего оскорбятся? Не на вас. Скорее уж сочтут, что ваши выходки кидают тень на них и положение их, и уж постараются донести свое неудовольствие до Евдокии Путятишны, скажем, урезав квоты на поступление или и вовсе закрыв. «Поставят вам в дела штампы о неблагонадежности, а самых бойких метельки и вовсе возьмут под пригляд. Надо оно вам!» Стало тихо. Что за штампы такие? А то и вышние классы при приюте закрыть могут. Евдокия Путятишная шесть лет добивалась права на открытие их. «Чтобы у вас без отроков хоть какой-то шанс появился, чтобы не справка была на руках у низшей грамотности, а какой-никакой диплом?» «Не очень понимаю, хотя общий смысл улавливаю. А с ее дипломом даже не в реальное училище поступить можно, но в настоящую гимназию. Чай у ней договоренности с купцами на стипендии имеются». Пока имеются. Вы то пока не очень разумеете, да и в науках не сказать, что прилежны, малые и глупы, но постарайтесь понять, даже на тех же фабриках, где вы в конечном итоге окажетесь. А он в нас верит, однако, одно дело рабочим стоять и другое, в мастера выбиться, или он дальше. На фабриках ведь и учетчики нужны, и конторские. Умных да образованных ценят, берегут. Стало не то, чтобы тихо, скорее уж, приспокоились. Хотя, подозревая не от того, что прониклись речью, скорее уж, притомились три часа петь. И платят им не в пример больше, а уж с протекцией так и вовсе выбор будет, куда податься. Батюшка Афанасий поднялся. «И ратуя за ваше будущее, Евдокия Бутятишна искренне желает впечатлить княжну. Квоты же как сузить, так и расширить можно, а еще получить особые стипендии от ее высочества. Там и свицкие подтянутся, ибо каждому себя в глазах государевой сестры показать охота». «Вот тут верю полностью». — Но ежели вам си аргументы непонятны, приведу другой, — произнес он с тяжким вздохом. — Того, кто поганый в свой рот раззявит, не чтоб государя восставить или Господа нашего, — батюшка перекрестился, — но для речей дурных, хулительных или же вовсе не человеческих, того я самолично на покаяние возьму и каяться заставлю, так? Вот. Теперь прониклись. К покаяниям батюшка Афанасий относился серьезно. «А теперь, отроки, вы ужинать отправитесь. Там-то и продолжим. Три дня, три дня всего. Кто ж так делает? Тут же ж и стены обновить надо, а то пооблупились все». Его ворчание сопровождало по пути в столовую, перемежаясь с тихой, вовсе не руганью, которая стучалась, когда взгляд отца Афанасия цеплялся за очередную примету неустройства. В столовой рядом с Савкой плюкнулся метелькой и толкнул локтем. «Будешь?» — шепотом поинтересовался он и сунул в руку что-то мягкое. «Булка?» «Спасибо», — ответил Савка и булку спрятал за пазуху. «Тут это...» Мителька подвинул к себе миску. «На обед дали пустые шти из капусты до зеленой травы, чуть заправленные топленым жиром, до да поломтю влажноватого ржаного хлеба». «Дело есть. Поговорим». Савка кивнул. «Тогда после. Федор нас на конюшне спровадит. Вроде как, чтобы не мешались, а там уже...» Метелька, разом успокоившись, заработал ложкой. Суп был жидким и пресным, среди кусков зелени попадались кусочки картофеля и даже какой-то крупы. Савка тоже ел, но как-то через силу словно нехотя, и это тоже было неправильно. Да и Метелька заприметил. «Зорька опять заворовалась», — сказал он. «Тебе бы мясца, в мясе самая сила. Ничего, вот в город выйдем...» И осекся. А Савка только и сумела что-кивнуть. Я же ощутил, насколько ему все равно.